Глава 2. На следующее утро я, моргнув, уставилась на Бреда Пита. Его длинные волосы и легкую усмешку. Из-под расстегнутой рубашки слегка выглядывала грудь. В нижнем углу постера было написано «Легенды осени». Моя мать нередко спала в этой комнате из-за папиного храпа, но так и не удосужилась снять старый плакат с горячим парнем. бред Питт уже перестал быть таким горячим. Конечно, он по-прежнему оставался красавчиком, но ведь он изменил малышке Дженнифер, вел себя паршиво с анджелиной заставил ее выйти за него, чтобы позже развестись и вернуться к Дженнифер. Девушки зависели от него и носились с ним, словно жуки с комочком навоза. бред не заслуживал оставаться на моем потолке. Это была лишь подростковая влюбленность. Его любила девочка, которая еще ни разу не была в отношениях и не превращала их в катастрофу, И не напивалась, переворачивая мебель и невнятно ругаясь матом, пока ее выводили из клуба. Теперь я стала старше, мудрее. Хватит верить смазливым лицам. Пусть это останется в прошлом. Бреду придется уйти. Я встала на матрас и потянула за край постера. Лицо Бреда разрезала надвое. Но скотч держался намертво. Черт. Я схватила другую половину постера и потянула вниз. Обрывки бумаги остались во всех уголках. Глаз Бреда смотрел на меня с маленького уцелевшего обрывка постера. Фу, исчезни, Бред. Я ухватилась за последний кусочек, оторвала его и, нахмурившись, уставилась на оставшиеся обрывки. На что я приклеила постер? Вечный клей? Смяв плакат, я хотела спрыгнуть на пол, как делала в юности. Конечно, тогда у меня были колени восемнадцатилетней девочки, и я весила в два раза меньше. Если я прыгну сейчас, мои колени, скорее всего, выгнутся в другую сторону, я упаду в них лицом. Я осторожно села на матрас, поставила ноги на выцвесший коричневый ковер и встала. Мой телефон звенел, пока я спускалась на кухню. мать спрашивала готовы ли документы на наш старый дом. «Да, я в порядке, спасибо. Лучше быть не может», — пробормотала я, снова обнаружив маму у раковины. По выходным она обычно готовила большой завтрак, но сегодня был вторник, поэтому она поставила на стол коробку с хлопьями, молоко и тарелку для папы. Поскольку тарелка была пустой, но грязной, я решила, что он позавтракал и скоро уйдет на работу. или возиться с машинами из своего списка дел. Но пока я стояла на пороге кухни, раздался звук с моего унитаза. Значит, папа там. Я направилась к туалету, как вдруг дверь распахнулась, и я увидела слишком много голой кожи. Какого? Я закрыла глаза и резко отвернулась. Леди не ругаются, неодобрительно сказал мой отец, хотя я еще не добралась до ругательств. Отцы не разгуливают по дому голышом, когда к ним приезжают их взрослые дочери. Что ты делаешь? Моя мать вышла из кухни и сняла наушники. «Что случилось? О, Боже, Пит, немедленно оденся Она вздохнула и сочувственно покачала головой. Два месяца назад он решил, что одежда по утрам вызывает у него тревогу. «Я не говорил, что она вызывает у меня тревогу. Я сказал, что одежда мешает утренней циркуляции крови в моих бегониях. Из-за этого я чувствую какое-то сдавливание в груди. Вот и все. Кровь плохо циркулирует». «Тревога», — недовольно повторила мама. "Не тревога", также недовольно возразил папа. "Потрясающая логика", пробормотала я. "Теперь ты можешь одеться и клади полотенце на стул в столовой. Не хочу сидеть там, где побывали твои голые бегонии". «Джасинта Ивенс, когда говоришь с кем-то, смотри ему в глаза", проворчал отец. "Пит, ты вывалил все свои достоинства перед нами", вмешалась мама. Конечно, девочке пришлось отвернуться. "Честно говоря, я ее не виню", добавила она. Тебе пора обратиться к доктору. Я знаю, что эти вещи провисают, но, по-моему, у тебя какая-то болезнь». «Я так больше не могу», — пробормотала я. «Не могу». Я сделала два глубоких вдоха и выдоха, проигнорировала перебранку родителей и направилась в туалет, уставившись в пол. Мне не хотелось смотреть по сторонам. В мире много вещей, которые лучше никогда не видеть, и голые провисшие части тела собственного отца явно возглавляли этот список. Маленький туалет заставил меня остановиться. В углу стояло огромное искусственное дерево. Его неестественно яркие зеленые листья нависали над раковиной и унитазом. сиденье было поднято, и под ним виднелось отвратительное чрево унитаза с потемневшими трещинами. И забрызганный мочой ободок. Огромная картина с выпрыгивающим из воды дельфином занимала большую часть стены. Она выглядела симпатично, если не думать о том, что такие картины вышли из моды в начале девяностых. Очевидно, папе подарили ее, когда он в очередной раз купил какую-то ерунду. Папа никогда не отказывался от подарков. Мне пришлось опустить сиденье, чтобы не касаться мочи, проигнорировать пластиковые листья, пытающиеся выколоть мне глаза, и ускорить процесс самокопания. Я должна была немедленно найти новую работу и уехать. «Как ты?» — с сочувственной улыбкой спросила моя лучшая подруга Диана. На стеклышке ее очков в тонкой металлической оправе было пятно, которое она, казалось, не замечала. Она обняла руками кружку, из которой шел пар. Да, стоял сентябрь, но мы были в Калифорнии. Диана была единственным человеком в моей жизни, который пил горячий кофе, независимо от погоды или времени дня. Она была настоящим фанатиком. В маленькой кофейне было несколько человек, все хипстеры со странными прическами, кучей пирсинга и удивительно тихими голосами. Они были юными и выглядели нелепо, но, по крайней мере, вели себя вежливо. «В целом, хорошо», — ответила я, проведя пальцем по своему запотевшему бокалу с холодным чаем. Мат остался в прошлом. Я слишком долго шла у него на поводу. Джимми поступил в колледж, поэтому пришло время стать собой. Я даже не знаю, кто я теперь, но надеюсь скоро узнать. Диана кивнула, и в уголках ее глаз появились морщинки. «Точно, ты словно растворилась в нем. Пришло время вернуться к жизни, наделать ошибок, охмурить парочку парней». Она хитро улыбнулась. «Пожить немного, хотя нет, много. Мне нужны истории». Я саркастически фыркнула. Диана была в счастливом браке со своим бывшим одногруппником, но она сказала бы что угодно, чтобы поднять мне настроение. Она желала мне счастья. Всегда. Когда все читали мне нравоучения о святости брака и восклицали «Как он мог?», она поинтересовалась, в какой момент я перестала улыбаться. О такой подруге, как Диана, можно было только мечтать. «Мне не нужны истории, мне нужны...» Я задумалась, прежде чем ответила. «Наверное, мне нужны приключения. Я чувствую, будто время утекает. Я должна начать жить по-настоящему и как можно быстрее. Парни подождут». Диана кивнула и отхлебнула кофе. «Точно, знаешь, на самом деле я хотела узнать. Как у тебя с родителями?» «Ой, не спрашивай». Я опустила голову, вспомнив утро. Я решила прогуляться, чтобы развеяться, но после моего возвращения мама спросила, зачем я сняла постер с потолка. Она спросила, где продаются фотокарточки с такими симпатичными молодыми мужчинами. Потом мама постирала одежду, в которой я приехала. Но она не стала проверять, можно ли сушить ее в машинке. Она просто бросила ее в сушилку. «О нет!» — воскликнула Диана, и ее глаза загорелись от восторга. Она любила бывать в доме моих родителей и выслушивать безумные истории о них. У нее-то были нормальные родители и нормальный дом. Теперь мой кашемировый свитер стал на два размера меньше. А рубашка безнадежно испорчена, заключила я. Ну вот. Я рассказала ей о новом утреннем увлечении папы. Нет, Диана согнулась пополам хихика Как он вообще додумался до этого? Я не знаю. Я покачала головой, жалея что не могу посмеяться вместе с подругой. Правда, не знаю. Но я не могу там оставаться. Это слишком. Моя мама только и делает, что моет посуду и читает, а еще она складывает высоченные стопки книг в моей комнате. Если начнется землетрясение, мне конец. Пожар? Я поджарюсь, как тост. Вся комната вспыхнет до того, как я открою глаза. Неудивительно, что мой брат сбежал через пару месяцев. Диана не могла сдержать смех. Наверное, она даже не пыталась. «Ты не понимаешь весь ужас ситуации», — заявила я. «Прости меня». Диана попыталась успокоиться, но у нее не вышло. «Прости, я должна тебе кое-что рассказать». Вчера мне позвонила тетя. Она интересовалась, нет ли у меня на примете человека, который бы согласился поработать смотрителем дома с плющом. Какое совпадение, не правда ли? Ты идеально подойдешь, тебе не придется жить с родителями, у тебя появится работа, и ты вернешься в тот ужасный дом, который тебе так нравился. Я сказала тете, что поговорю с тобой. Ее глаза блеснули. Только представь, никаких утренних бегоний. На меня нахлынули воспоминания. Диана была единственным ребенком в семье, а я любила путешествовать. поэтому я часто проводила школьные каникулы с Дианой и ее родителями. Так у нее была подруга, а я могла побывать в новых местах. Все были довольны. Тот дом в маленьком городке Угор-Сьерра-Невада? Нам было лет 10, да? — спросила я. Да, огромный старый дом в крошечном городке. Диана цокнула языком. Как там его? Всегда забываю. Мой мозг отказывается запоминать это название. Вроде что-то ирландское. Мёрфис, Лео Коннорс или Лео Дрянь Господня. «Тот огромный старый дом с кучей комнаты, жутким садовником, похожим на вампира!» Она поежилась. «Я ненавидела это место, до сих пор не понимая, почему оно тебе так нравилось!» «Ты не хотела уезжать, помнишь?» В голове вспыхнула картинка. Мужчина с мертвенно-белой кожей, желтоватыми зубами, вытянутым лицом и обвисшими щеками. Неожиданно меня охватила эйфория, за которой последовало странное возбуждение. Мне хотелось оказаться там снова. «Да», — ответила я, чувствуя, как губы расплываются в жутковатой улыбке. В голове возникли образы, потускневшие от времени. Большие комнаты со старомодной мебелью, темные обои и приятные ощущения тревоги. Странный люк на третьем этаже, ведущий наружу. Пол чердака, усыпанный серебристыми садовыми шипами для отпугивания птиц, с которыми нам не разрешали играть. А еще там был старомодный арбалет и стрелы. У меня осталось не так много воспоминаний тридцатилетней давности, но тот дом было сложно забыть. Ты так боялась его, заявила я. Ты всегда была трусихой. Трусихой? Тот дом был жутким, просто ты чокнутая. Ну да. Я рассмеялась, и мое настроение немного улучшилось. И зачем только мои родители отвезли нас туда? Как можно было отправить туда детей на каникулы? Я радостно улыбнулась, вспомнив тайные проходы, которые мы обнаружили в доме. Было так здорово блуждать по странным местам, изучать дом изнутри. Одно место я до сих пор отлично помнила. Комнату, что была спрятана глубоко под землей. Свет фонаря окрашивал грубые каменные стены в голубой. Под фонарем стоял готический подмосток с прекрасными манящими кристаллами. В тот момент я подумала, что эти кристаллы напоминали сердце, что качало кровь по жилам дома. Мне показалось, что свет из железной клетки фонаря волшебным образом осветил все коридоры. Что кристаллы прошептали мне? Подожди, Джасинта, ты не готова. Время еще не пришло. Возвращайся позже. Я тряхнула головой, отмахнувшись от коротких обрывков о воспоминаниях, потускневших со временем. Мое детство было наполнено приключениями. Я помнила, как строила домики на старых кривых деревьях и гуляла вдоль реки за начальной школой. Но тот дом был моим любимцем. Ничто не могло сравниться с его жутковатостью. И даже теперь я не знала, что из воспоминаний была выдумкой, а что реальностью. «Мы пробыли там совсем немного», — сказала я, отхлебнув чай. Я помнила, что мне не хотелось уезжать. В отличие от Дианы, мне не хотелось расставаться с этим странным старым местом. Впрочем, я всегда любила Хэллоуин, а Диана — Рождество. Меня не пугали фильмы ужасов. Я могла посмотреть «Гремлинов» или экзорциста не моргнув и глазом. «Новые ужастики» — я снисходительно критиковала спецэффекты и плохую режиссерскую работу. «Твоя тетя ищет смотрителя?» — спросила я. «Или...» Человека, который будет постоянно мыть дом от пола до потолка. Я помню паутину. Тот дом был огромным, убираться в нем будет сущим кошмаром. Во-первых, нам было десять. А в детстве все кажется больше, чем есть на самом деле. Я закатила глаза. Во-вторых, там будешь жить только ты и дворецкий. Какой беспорядок будет от вас двоих? Подожди-ка, я подняла руку. Какой еще дворецкий? «Ах, да, двоюродный дядюшка Эрл!» На моей памяти он всегда был стариком, но до сих пор не склеил ласты. Он живет в этом доме. Когда-то он жил в Англии, но потом его уволили, потому что дети его боялись. Моя тетя разрешила ему жить в поместье. Его возраст – старая семейная шутка. Все говорят, что он не выходит на пенсию, потому что боится умереть. Должно быть, Диана заметила мой растерянный и испуганный вид, потому что она махнула рукой, словно прогоняя мысли. «Какая разница? Он опрятный человек, иначе бы он не проработал столько лет дворецким». Возможно, он будет обслуживать тебя. Было бы здорово, правда? По крайней мере, он не будет разгуливать по дому голышом. Не знаю, мне бы хотелось разок пожить в одиночестве. Я никогда не жила одна. Брось, Джесси, я не прошу тебя жить там вечно. Боже, нет, родиться здесь, потом переехать в Лос-Анджелес. Да ты чокнешься в этом крошечном городке. Как же он назывался? О'Киф. Хулахэнс. Но это место ждет тебя, если ты хочешь сбежать от родителей и обдумать дальнейшую жизнь. Ты даже сможешь немного заработать, считает это освобождением от бегоний. Менять одну безумную жизнь на другую не очень хотелось, особенно с учетом того, что я не смогу видеться с Дианой. Зато проблема с работой будет решена. Я вздохнула и принялась потягивать свой холодный чай. Возможно, мне следовало остаться с родителями. Стресс поможет быстро во всем разобраться. Я знала, что справлюсь, если приложу усилия. Но что-то не выходило у меня из головы. Пульсирующее, манящее желание. Сердце бешено забилось в груди. Над бровью показались капельки пота. Слова сорвались с языка, прежде чем я поняла, что собираюсь произнести их. Знаешь, почему бы и нет? Когда я могу начать?